Гглавва 19 встречача старых друзей Вполне возможно, что бивень Мамонта создавался червями для каких-то особых целей и функции мгновенного транспорта были для него дополнительными. Однако факт оставался фактом. Внутри этот колоссальный артефакт действительно имел камеры метро, хотя и отличные от создаваемых человеком. Блуждали путешественники по коридорам и помещениям гигантского сооружения долго, испытывая неприятные чувства и народности, и неуюта от кошмарно организованного интерьера, подчиняющегося иным архитектурным пропорциям и законам. Все здесь было огромным и огромным. симметричным пугающий чужим и отталкивающим все предназначалось для использования иными существами да и строилась башня двуххвостков в те времена когда пространство на планете пузыре имело другое количество измерений, что дополнительно усиливало эффект эстетического неприятия местной геометрии коридоры здесь все были овальными в сечении или грушевидными реже круглыми фиолетово-коричневые стены их блестели словно смазанные жиром, гладкие, складчатые и неровные. они создавали впечатление внутренних поверхностей кишечника. Пощение нанизанные на коридоры поражали своей замысловатой формой и тоже создавали ощущение неких внутренних органов живого существа, наподобие легких сердца и желудка, видимых изнутри. Некоторые из них были пустыми, некоторые заросли объемный серебристой паутиной или полупрозрачными перепонками непонятного назначения. Стречались и такие, где высились горы странных геометрически правильных глыб, не то из камня, не то из металла, и стояли необычного вида устройства, сплетенный с тысяч пересекающихся разнокалиберных труб и шлангов. В конце концов зарима державшаяся молодцом несмотря на давящую атмосферу башни вывел отряд к самому большому коридору с рядом отверстий в его стенах и сказала сморщив носик пришли очень глубоко просто страх и огонь внутри Игнат и сам чувствовал раздражающее присутствие шевелящегося в клетке хищного зверя и был уверен, что они не ошиблись с оценкой данной части башни. Здесь располагались камеры метро, созданные червями у Гага бездну лет назад и, судя по реакции полюситки, еще работающие. Шоммер сунулся было вперед, полно исследовательского пыла, но Ромашин преградил ему путь. никаких экспериментов никаких резких телодвижений нас всего трое мне нужен безопасный тыл поэтому пойдешь в авергарде и будешь охранять нам спину ксинолог открыл рот собираясь возразить но встретил сверкнувший взгляд игната и сник ладно понял но аппаратуру я все таки включу пусть инк потихоньку занимается структурным анализом местности, я бы вообще здесь остановился на пару дней в другой раз. Игнат подозвал Мустанга и первым углубился в ближайшее к ним отверстие, ведущее в яму с огнем. Диаметр отверстия позволял передвигаться вперед всем троим одновременно, и предназначалось оно очевидно для прохода червей, что впрочем, не казалось удивительным. создавали эту гигантскую машину черви для себя лучи фонарей выхватили из темноты гладкую стену тупик разочаровано проговорил шоммер перегородка не согласил сигнат камеры должны закрываться как и на наших станциях как мы их откроем в таком случае или будем пробивать дверку дырявить дверь нельзя камера может не сработать может быть она среагирует на движение как у нас попробуем не оставайте идем все вместе одновременно и целенаправленно отряд двинулся дальше как единый кулак и чудо гладкая металлическая на вид стена вдруг конвульсивно содрогнулась и разошлась в стороны лепестками диафрагмой перед землянами открылся проход в темную бездну не останавливайтесь продолжили движение и тотчас же в перьев вспыхнул неяркий свет в стенах открыввшегося помещения напоминающего длинный тоннель метро старинного метро по которому еще бегали поезда на колесах потекли ручики бледно зеленоватого сияния камера червивого метро прямая и ровная явно была рассчитана на запуск червей угаага так как камила примерно такую же форму и размеры классный тоннельчик произнес шомер с восхищением какой же мощью должен обладать генератор струны чтобы запустить червя игнат не ответил разглядывая внутренности тоннеля с его волнистстойебристыми стенами и бегущими внутри ручьями света мне страшно простодушно сказала за рима передернув плечами он сейчас раздался глухой тупой звук будто на землю упала каменная плита по тоннелю прошла воздушная волна все оглянулись отверстие сзади не было проход закрылся она сейчас сработает и запустит нас к черту на куличке быстро проговорил шооммер надо уходить мы пришли сюда не для того чтобы тут же сбежать У тебя есть алгоритм управления этим терминалом ты знаешь как он работает и куда отправляет груз. Нам нужно найти ламку тихо сказала Зарима где ты собираешься его искать я не знаю надо ддуть некогда думать надо или уходить или отставить панику прервал к синолога Игнат, следя за усиливающимся сверканием стен и чувствуя нарастающее напряжение. Каа метро начала разгон. в конце концов не принципиально куда нас отправят червивый тайм фак давайте все вместе думать о ламке и дублировать мысли в радиодиапазоне мы хотим встретиться с боевым роботом гиперптеридов он был здесь и оставил след его зовут ламка и он наш друг поняли детский лепит на лужайке скривил губы шооммер у нас нет другого выхода начали Мы хотим встретиться с ламкой, послушно начала Зарима. хочу книгу маном вырвалась из уст шоммера. Нам нужен гипертерицский робот, выговорил Игнат, показав к синологу кулак. Больше они ничего не успели сказать. Стенны зала метров вспыхнули прозрачным белым пламем, и путешественники буквально растворились в этом неистовом сиянии. темнота тишина ощущение дискомфорта тело кажется рыхлым и пропитанным водой как губка кто то пытается отжать эту воду больно сдавливая грудь но у него ничего не получается игнат собрал все силы напряг мышцы не чувствуя их и зрение восстановилась он лежал на гладком полу длинного туннеля по стенам которого бегали змейки тусклого оранжевого света скосил глаза увидел крлый за индивелый бок мустанга и вспомнил где находится рывком сел едва не потеряв сознание от нахлынувшей слабости рядом лежала зарима с другой стороны кибер шоммер Игнат с трудом поднялся на ноги, все еще насыщенный водой слабости. Подошел к полюситке, но она тут же зашевелилась и приподняла голову. Болит. Везде, как будто по мне, на гирус. Потоптался. Игнат подал ей руку, помог подняться. Это называется бросок на струну в нештатном режиме. Ничего, все пройдет. Главное, что червивое метро функционирует. знать бы куда оно нас занесло раздался врачливый голос ксенолога шоммер потянул под себя руки сел потом встал такое впечатление что меня пропустили через соковыжималку однако друзья мои мне не терпятся выяснить где мы оказались вот будет смеху есть ли на земле а что есть шансы прищурил сигнат почему нет если черви побывали на луне То они вполне могли навещать землю по-моему ни одна археологическая экспедиция не находила следов пребывания червей на земле с тех пор прошел миллион лет материки разбежались по земле прокатилось ни одно о ледденение да и вулканы резко изменили ландшафт материков плохо если червивый терминал попал под извержение и накрыть теперь километровой толще застывшей лавы ты серьезно я просто рассуждаю но скорее всего мы не на земле здесь другая гравитация чувствуете легко признал из за рима стеснительно почти как на венере значит мы на венере не знаю рассердился шомер не уверен надо выйти игнат подозвал мустанг направился к ближайшему торцу туннеля представлявшего собой камеру метро однако выход открываться не спешил диафрагма люка осталась на месте шоммер подошел к ней вплотную стукнул кулаком по гладкой поверхности сеам откройся плита не дрогнула вот зараза похоже этот драндулет окончательно пришел в негодность хорошо еще что он не сломался во время тайм фагирования не то нас можно было бы собирать по атомам по всей длине канала не пугай девочку я не пугаю я радуюсь синолог повернулся к плите спиной стукнул по ней пяткой открывай червивая твоя душа люк не отреагировал отойди будем пробивать дырку игнат выстроил впередд муссстан и кибер включил нейтрализатор молекулярных связей по блестящей выпуклой поверхности люка пробежала короткая судорога лепестки диафрагмы начали расходиться и замерли одновременно погасли и ручейки света в толще стен тоннеля стало темно путешественники включили фонари кончился таймфаг резюмировал шоммер всю энергию потратил на перенос мустанг снова вонзил в люк луч неймса фонтаном ударил дым в луче фонаря обозначилось углубляющееся отверстие шарах не по нему глюком посоветовал ксинолог провозимся тут игнат промолчал через десять минут неймс пробил в толстой перегородке люка метровое отверстие и пленники наконец смогли выбраться из камеры метро но вышли вовсе не в коридор терминала запрятанного в недрах бивня мамонта всего в десяти шагах от пробитого люка начинался обрыв и у путешественников захватило дух. Они оказались на вершине скалы километровые высоты. А рядом и до неблизкого горизонта с такие же скалы необычной формы, напоминающие снежно ледяные перестоперепончатые крылья. подножия скал тонули в молочно белом тумане и точно такая же туманная пелена скрывала небо она светилась изнутри заменяя этому миру солнца и здесь было почти так же светло как в солнечный день на земле не это не земля заявил шоммер после двухминутного молчания да уж Пробормотал Игнат, загоняя поглубже поднявшийся в душе страх. «Это ни земля, ни полюс, ни мир червей, вообще неизвестно что». «Сейчас уточним», — вспомнил ксенолог о своем научно-исследовательском комплексе, подскочил к «Мустангу», развернул консоль с аппаратурой. «М-м-м-м-ма-м-ма-ми-а!» «Что там у тебя?» «Три девять». «Яснее». Этот мир имеет мерность три, девять десятых, ну или почти три и девять, понимаешь. Ты хочешь сказать: мы в мире гиперптеридов. Я не знаю, что он собой представляет планету или ледяной шар или другой объект более сложной природы, но это мир гиперптеридов. Зуб даю. Почему же мы его видим таким, каким? обыкновенным? Мы видим только то, что доступно нашим органам зрения. По моим расчетам Континуум протеев имел мерность в 3, четырнадцатьсот, у червей 3 и тридцать три сот, у иксоидов 3 и шестьдесят шесть, а у гиперптеридов 3 и 9 я тебе точно говорю. Мы попали в их мета вселенную. игнат задумчиво глядел горизонт необычного мира теряющийся в искристом нежно туманном сиянии может быть ты и прав но меня волнует лишь один вопрос терминал метро червей был заранее настроен на данную конкретную точку пространства или это мы своими мыслями направили его сюда какая разница а такая что в последнем случае у нас есть шанс ты о чем зарима девочка ты ничего не слышишь окликнул игнат полюсидку стоящую на краю обрыва в странном оцепенении он здесь что о ком ты говоришь ламка он здесь я его чувствую мужчины переглянулись ну так позови его сказал шоммер с сомнением я зову он не слышит зарима открыл оставший глубокими и черными глаза виновато посмотрела на игра ты не знаю как объяснить ламка здесь и его нет ты чувствуешь его ментальный запах догадался ромашин он здесь живет но его в данный момент нет дома так кажется да попробуй определить где его запах чувствуется сильнленее зарима послушно закрыла глаза сосредоточилась на поиске тонких энергетических вибраций определяющих знакомый запах джинна ламки туда Она открыла глаза, вытянула руку к горизонту. «Поехали!» — без раздумий решила Гнат. «Садитесь!» Они уселись на спину «Мустанга», привычно вцепились в поручни на корпусе, и «Кибер» взлетел. Скала с венчающим ее терминалом червей, похожим на гигантский космический корабль, и вместе с тем на колоссального червя, остались позади, затерялась вскоре среди частоколов таких же скал. Впрочем, по мысли Шомера, это были вовсе не скалы, а жилища гиперптерида, близкие им по форме. Точнее, они отражали те же принципы и законы, по которым строились и тела птиц и насекомых, населявших этот удивительный мир. Вот бы встретить живого гиперптерида, помечтал ксенолог, продолжая общаться с инком исследовательского комплекса. Он много рассказал бы нам о причинах их войны с эксоидами. игнат промолчал сомневаясь в душе что представитель негуманоидной цивилизации гиперптеридов стал бы с ними разговаривать да и вообще неизвестно как бы он встретил непрошенных гостей с земли а давай заглянем в одну из квартир предложил шоммер кивнув на проплывающий под аппаратом лидисто снежную скалу нам памятник поставят если мы привезем домой парочку предметов гиперптерецской культуры может быть позже знаю я твою позже с обидой проговорил ученый привык давить инициативу в корне кто знает вернемся мы сюда или нет ламка поможет стеснно сказала зарима но сначала мы найдем артема разумеется проворчал шоммер куда же мы без твоего артема за час мустанг преодолел двести с лишним километров и продолжал мчаться дальше не жалуясь на тяжесть живого груза по-прежнему мимо проплывали удивительные формы образования творение гиперптеридов которые трудно было назвать скалами настолько они отличались от земных аналогов но ни одно движение не нарушало их мертвого покоя ни один звук не доносился из недра колоссального мегаполиса Под ногами землян простиралось, по сути, огромное кладбище, оставшееся отканувшей в прошлое цивилизации. И даже Шоммер проникся масштабами этого грандиозного памятника чужой культуры и перестал ворчать. Впереди показалось некое сияние в форме розоватого облачка. Оно приблизилось, превращаясь в полусферу, накрывшую местный ландшафт. Скалы раступились. Стало видно, что полусфера не имеет четкой границы и представляет собой, скорее всего, объем воздуха, имеющего иную плотность и цвет. А внутри ее... «Мамма миа, донор ветер, дэмд ит!» — с чувством произнес Шоммер. внутри полусферы простирался вполне земной пейзаж поле холмы река зеленый лес посреди луга трехэтажный красавец коттедж в русском стиле разве что без крестов на маковках теремов на площадке посыпанный гравием стоит белоснежный куттер с нарисованный на борту головой петуха эмблемой пожарной службы а рядом пасется огромное животное соединяющее в себе черты верблюда и медведя только шестипалова нагирус прошептала зарима святой радаил этого не может быть я сплю сказал шоммер слабым голосом оглянулся на ромашина глаза у него были хмельные мы все спим этого действительно не может быть Игнат молча направил мустан к куполу снизил скорость опасаясь что они врежутся в какое-нибудь силовое поле но этого не произошло в какой-то момент по глазам мазнуло розовым светом все кругом искривилось на мгновение и земляне оказались внутри воздушного объема с земным пейзажем ничуть не пострадав от взлома чужих владений воздух шооммер растерянно указал на консоль с аппаратурой здесь можно дышать кислород 26 процентов азот семьдесят инертные газы состав почти как на земле это ламка убежденно заявила зарима он сделал земной воздух и природность ну реальная как на земле зачем он же боевой робот с негуманскими мозгами ну и что он скучает вот и сотворил кусочек земли рай по-негумански, — язвительно сказал ксенолог. Бред. Мустанг подлетел к коттеджу, опустился на ровную площадку рядом с скутером. Все соскочили на гравий, рассматривая строение, выполненное по виду из настоящих бревен и досок. И в это время дверь главного входа открылась. И на высокое крыльцо выбежала девушка в белом сарафане с вышивкой. На голове венок из ромашек, в руке гребень это была за рима Шомер что то быстро сказал по английски оглянулся на спутников, расширившиеся дикие глаза на лице неописуемой гаммы чувств. вы что нибудь понимаете. девушка сбежала с крыльца на дорожку с любопытством глядя на гостей она была почти копией за римы разве что повыше ростом и носила другую прическу кто ты вышла вперед ошеломленная полюсидка кто ты повторила хозяйка коттеджа мелодичным голоском но как то иначе без интонаций и милого акцента свойственного настоящей за риме ты землянка ты землянка отозвалась вторая зарима тем же ровным голосом не соблюдая ударений Зарима беспомощно оглянулась она не такая не настоящая кажется я врубился сказал шоммер воспрянув духом это и в самом деле дубль копия за римы нечто вроде нашихдинго ламмка просто создал здесь кусочек земной природы и двойника своей бывшей воспитательницы и хозяйки зачем? удивилась за рима ну логика не гуман темный лес даже для меня если честно к тому же мы имеем дело всего лишь с боевым роботом хотя возможно он и в самом деле скучает по тебе давайте знакомиться тихо сказал игнат сворачивая шлем и всей грудью вдыхаая местный воздух напоенный ароматами луговых трав и незнакомыми запахами и «Я хочу спросить», — Шоммер тоже разгерметизировал кокос, шагнул к зариме второй, по-прежнему разглядывающих с любопытством и детской непосредственностью, но без неподнимого в таких случаях удивления. «Где твой хозяин?» «Где твой хозяин?» — повторила девушка, старательно выговаривая слова. «Где твой хозяин?» «Где хозяин?» «Где хозяин?» «Твой где?» Шоммер посмотрел на спутников развел руками это всего лишь видео двойник с очень слабенькой программой вряд ли она знает где сейчас находится внезапно на землянуупла странный невидимая но ощутимая тень похолодало в воздухе замелькали струйки мелкой снежной пыли Зарима 2 умолкла на слове хозяин Настоящая зарима тихо вскрикнула, поднимая лицо к небу, скинула вверх кулачки ламка. Воздух вокруг путешественников загустел, превратился в желе в вды лед, но всего лишь на одно мгновение. Безвучный толчок поколебал пространство в воздух, землю, тела людей, и они услышали не ушами, всемъом головы глубокий, бархатистый голос. Я рад приветствовать вас на моей родине. Добро пожаловать.